Глава 55 Когда вода вокруг посветлела, Далл ощутил, что что-то не так. Вместо того, чтобы всплыть на поверхность и вернуться в лодку, они продолжали оставаться в воде, держась на глубине. Сновидец, обхвативший Дала, постоянно крутился вокруг себя на ходу, вращая всеми своими черными глазами, вероятно, выискивая какую-либо опасность. У Далла уже кружилась голова, однако он оценил такую осторожность, когда мельком углядел стаю пекинов, которые пронеслись под ним, покачивая своими длинными телами. К счастью, эти большие тени быстро исчезли. Во время таких разворотов Далл по-прежнему видел рядом с собой Никс и Шию. В объятиях своих эпикунов все трое продолжали мчаться под водой в неизвестность. Далл огляделся по сторонам. «Куда они нас тащат?» Он представил себе, как наверняка запаниковал Грейлин, уверившись, что они мертвы, но это было никак не исправить. Все они по-прежнему оставались во власти ашкопиров. Дал даже совершенно не представлял, как долго они пробыли там внизу. Казалось, за это время можно было прожить тысячу жизней. Он ожидал увидеть вместо Искара пыльные руины, когда они всплывут на поверхность. В голове у него все еще пульсировала боль, размывая все, что ему показали. Так много событий. Так много человеческих жизней, большая часть пережитого уже тускнела, словно при пробуждении от сна. Едва он пытался ухватить за хвост какой-нибудь из промелькнувших тогда образов, как тот сразу же растворялся без следа. Наверное, это и к лучшему. Далу было не под силу держать все это у себя в голове, не сойдя с ума. Однако самые важные вехи истории приюта остались, глубоко запечатлевшись в памяти. Теперь он знал, что Рашке некогда были их добрыми соседями, живущими в полной гармонии с местными обитателями, пока их не испортила какая-то бронзовая фигура. Даал повернул голову, чтобы посмотреть, как гигантский ашкапир тащит шию. Можно ли ей все-таки доверять? Не имея возможности узнать это, наверняка он вновь перевел взгляд на Никс, увлекаемую сквозь толщу воды слева от него. Даал хорошо понимал, что занимало сейчас ее разум и сердце. Хотя многое из испытанного поблекло, он все еще мог прикоснуться к любви, которую она испытывала к башале, и это причиняло ему боль. Он знал, куда Никс намеревалась направиться дальше. Она ярко горела, и в его сознании огненная карта лабиринта, ведущего в пасть мира, нанесенный на нее маршрут, настолько крепко засел у него в памяти, что дал подозревал. Он передаст это даже его детям. От этой последней мысли он наморщил лоб. Оставалось только гадать, не случилось ли то же самое и самый первый из несианок, когда Низ Пифи общалась со Сновицами столетия назад. И пусть даже Дал чувствовал, что большая часть истории приюта от него ускользает, Пифи все-таки как-то удалось сохранить ее. Он не понимал, как это могло случиться. Может, она обладала уникальным талантом к таким вещам, или же Сновицы изменили ее примерно так же, как его самого вылепив разум пифии таким образом, чтобы он мог вместить всю историю приюта и даже передать ее будущим поколениям. Месянки явно обладали врожденной способностью чувствовать тех мужчин, у кого было подходящее семя для их будущих дочерей, которые тоже будут обладать этим даром. Дал лишь покачал головой, смирившись с тем, что никогда этого не узнает. Все это было выше его понимания, а кроме того, у него и без того хватало поводов для беспокойства. И в первую очередь, куда нас волокут? Ответ пришел, когда они достигли мелководья. Песчаное морское дно поднялось под ними, выталкивая их на поверхность. Голова дала, наконец, выскочила из воды. Даже ослепленный брызгами он сразу различил высокие красные скалы и белую полоску пляжа, а сквозь полные воды уши услышал доносящуюся откуда-то издалека музыку и отголоски смеха. Это был остров Кефта. Оседлав прибойную волну, несущую его к берегу, аж копир не сбавлял хода. Его шипастый панцирь рассекал воду, словно нос лодки какого-то морского бога, а, оказавшись достаточно близко, резко приподнял Далла над собой и швырнул его в сторону пляжа. Вылетев из воды, тот покатился по песку. Мгновение ошеломленно лежал на спине. Краем глаза увидел, что с Никс обошлись столь же бесцеремонно. И тут все его тело свело жестокой судорогой. Он помнил это по своему первому общению со сновицами. Дал перекатился на бок и как раз вовремя. Грудь резко сократилась, и изо рта и ноздрей у него хлынула морская вода. Все еще не в силах дышать, он встал на четвереньки. Легкие горла горели огнем, обожженные солью. Он продолжал давиться и хрипеть, пока наконец не смог сделать чистый вдох. Хотелось и не двигаться с места, но дал подполз к Никс, которая находилась в столь же бедственном положении. Она сгорбилась, опустив голову между коленей. Позвоночник у нее выгнулся дугой от боли. Отплевываясь от льющейся изо рта воды, она кашляла и задыхалась. Слезы смывали соль с ее глаз. В конце концов, Никс осела, хватая воздух ртом и вновь обретя способность дышать. Но по-прежнему дрожала всем телом. Он приобнял ее и притянул себе на колени. Она вся сжалась, словно боясь его прикосновения. Дал лишь плотнее прижал ее к себе, передавая ей часть своего огня, позволяя ему теплой волной пройти сквозь нее. «Просто пережди», — успокаивающе произнес он, — «это скоро закончится». Никс обвисла у него на руках, все еще время от времени кашляя и выплевывая остатки морской воды. Дал стал нежно укачивать ее, как всякий расхену, когда та была взволнована или напугана. Громкий плеск привлек его внимание к морю. Шия тоже выбралась из воды. Ее аж копир был слишком велик, чтобы подплыть вплотную к пляжу и выбросил ее дальше в море. Хотя не то, чтобы для бронзовой женщины это имело какое-то значение. Ей не нужно было дышать, и у нее не было легких, которые требовалось освободить от воды. Она направилась к ним. Ее стеклянные глаза светились тревогой, первые слова Шии прозвучали мягко и тихо. «Все с ней будет хорошо», — Дал кивнул. «Дай и отдышаться!» Он заставил себя расслабить руки, осознав, что при приближении шии невольно напряг их, еще сильнее притягивая Никс к себе. Ужас новицев перед такими фигурами все еще эхом отдавался в нем. Никс, наконец, самостоятельно села и уставилась на свои запястья. Кровотечение уже прекратилось, как он и предполагал. Что-то в длинных жалах и способствовало свертыванию крови и заживлению ран дал потрогал пальцами мягкие струбья у себя на шее, зная, что нужно будет спрятать их, как он это делал в прошлый раз. Хотя не то чтобы такие знаки имели какое-то значение, поскольку никто из ныне живущих не общался со сновицами. Однако их одинаковые сник сраны было бы трудно объяснить. Он окинул взглядом пустынный пляж. От бухты с гаванью кефты их отделял высокий скалистый мыс. Предстояло довольно долго идти пешком, огибая его, чтобы добраться до города, но, по крайней мере, сейчас они были одни и могли собраться с мыслями. Пока они отдыхали, бледно-голубой туман над головой понемногу окрасился яркими малиновыми желтыми и зелеными брызгами, знаменуя начало нового дня. Дал пошевелился. «Пора идти». Ник скивнула. «Мне надо отыскать Грейлина. Я не знаю, до сих пор ли он в море или же сдался и вернулся в город». Шия стояла неподалеку, бронзовый страж на песке. Она нахмурилась, глядя на них и слегка наклонив голову. Никс, наверное, заметила выражение ее лица. «Шия, что случилось?» — спросила она. Взгляд той скользнул между ними. «Вы оба только что говорили по-пантеански. Я не смогла разобрать, что ты сказала». Никс нахмурилась, невольно прикоснувшись пальцем к губам. Дал отступил на шаг, бросив взгляд на Никс и перешел на норский язык, который обычно представлялся ему сложным, но теперь казалось, что он знал его с рождения. «Шия права, я говорил на пантеанском, ты тоже. Как такое могло случиться?» «Когда мы общались, объединившись со сновидцами», — Никс пристально посмотрела на него, «мы поделились нашими жизнями». Он вздрогнул, вдруг осознав, как много узнал о ней. Она наверняка узнала о нем не меньше». Даал опять перешел на Пантианский, уверенный, что она поймет. «По-моему, мы поделились чем-то большим, чем просто нашей жизни». Пока они огибали мыс, Никс держалась рядом с Даалом. Вскоре перед ними открылась большая городская бухта, переполненная лодками всех видов и размеров. Из города все еще доносились отголоски музыки, приветствуя новый день, но даже они звучали устало и разбито. Никс это было очень близко. Ноги у нее оставались слабыми и шаткими. Даже относительно короткая прогулка истощила те немногие запасы сил, которые у нее еще оставались. Грудь по-прежнему горела огнем, в горле першила, дыхание было хриплым. Под охраной шии они двинулись вдоль пляжа, окаймлявшего волнолом, стараясь держаться в самой глубокой тени, отбрасываемой соседними утесами. Намерение их состояло в том, чтобы найти отца Даала и старшину Викас, оставшихся на поминальном празднестве. Несмотря на усталость, тревога не давала ни спокоя. Она искоса глянула на Даала, представляя, как Ашкапир меняет его дар. «Меняет ради меня». По словам Даала, это произошло 6 месяцев назад, примерно в то же время, когда под влиянием яда ей было видение и когда весь ее мир полностью изменился. Ощутили ли сновидцы это пробуждение внутри нее? Уж не потому ли они вылепили из дала то, что он представляет собой сейчас, зная, что в конечном итоге она должна пройти этим путем, дабы добраться до того, что спрятано в пустошах? Никс также подумала про Уларию, одну из давней цепи сестринства несианок. Много веков назад первая из них была изменена таким образом, чтобы хранить всю историю и воспоминания приюта, мало чем отличающиеся от того, что пережили они с далом. Было ли создание сестринства ранней попыткой сновицев сделать то же самое, что было проделано с ней идеалом, до того, как пришли наоры и добавили свою кровь к местным родословным? Кровь, богатую обуздывающим напевом. По словам Мерика, за последнюю пару столетий число сестер несианок заметно уменьшилось. Не потому ли, что с появлением в этих краях наоров ашкапиры нашли более надежный инструмент людей, наделенных таким же даром, как и их собственный? И именно поэтому и позволили несианскому сестринству исчезнуть. Никс покачала головой. Все это было слишком сложно осознать, даже просто обдумать. И все же одно впечатление от общения с сновидцами не оставляло ее ни на миг, всепоглощающее чувство неотложности и грозящей опасности. В первую очередь, серьезной опасность грозила Баошали, и Никс хорошо понимала, чем дольше они будут ждать, тем больше риск, что она потеряет его навсегда. Даал, шагающий рядом с ней, вдруг напрягся и запнулся. «Что?» — спросила она. Нервно сглотнув, он указал на росы плодок и причалов. «Вон наш ялик, привязан рядом с баржей рифового фаррера». «Ты уверен?» «Я вижу Нефу. Я мог бы узнать ее рог за целую лигу». Никс прибавила шагу. «Если твой ялик и Нефа там, Грэлин тоже должен быть поблизости». Почти бегом промчавшись мимо последних причалов, они достигли открытой площади. Проходя по ней, Никс внимательно осматривала утрамбованный песок, особенно там, где прошлой ночью произошла резня. Прежде чем покинуть кефту, они сделали все возможное, чтобы удалить следы крови, но кое-где песок был заметно темнее. Оставалось лишь надеяться, что это не привлечет чье-то внимание. Даал метнулся в сторону и вернулся с двумя разномастными плащами, брошенными какими-то пьянчугами. Оба были сильно испачканы, но Даал все-таки передал ей один, накинув второй себе на плечи. Никс последовал его примеру. От плаща пахло то ли кислом эрем, то ли мочой, хотя не то, чтобы эти два аромата особо отличались между собой. Дал осмотрел ее, повыше подняв воротник своего плаща. Затем потянулся к ее лицу. Она машинально откинула голову, но он просто вытащил у нее из-за ушей несколько влажных прядей темных волос и позволил им упасть ей на шею. «Тебе лучше прикрыть эти свежие ранки на горле», предупредил Дал, «и спрячь запястье под краями плаща». А вот прокола на твоих штанах, думаю, вряд ли кто-нибудь заметит. Никс уставилась на прорехи в своих штанах, окаемленная засохшей кровью. Громкий лающий крик заставил ее вздрогнуть. Стойте там, где стоите! Она обернулась. Из боковой улицы появился отряд стражников в кожаных доспехах. Те направились к ним, держа в руках копья и тризубцы. Никс хотел отступить, но Дал удержал ее. Позади вооруженных мужчин появилась группа знакомых фигур во главе с гибкой фигурой Уларии. Супруга Рифового Фаррера раздраженно нахмурилась. Никс едва обратила на нее внимание, заметив позади женщины Грейлина. Облегчение, отразившееся на его лице, едва не сломило ее. Его обычное каменное лицо дрогнуло, глаза наполнились слезами. Он бросился к ней. Один из стражников попытался было остановить его, но Грейлин отпихнул его локтем. Хоть все еще в тайне возмущенная его недавними действиями, Никс все-таки неуверенно шагнула ему навстречу. Прошедшая ночь была слишком долгой и полной ужасов. Он подошел к ней и прижал к груди, едва не придушив. На сей раз, не сопротивляясь его объятиям, она с благодарностью погрузилась в его лихорадочное тепло, наверняка вызванное его страхом за нее. Никс черпала силу в его крепких руках, пусть даже сейчас они заметно дрожали. «С тобой все в порядке», — прошептал Грейлин ей на ухо. Она сумела лишь кивнуть, внезапно захлебнувшись слезами. Он не отпускал ее, пока они оба не перестали дрожать. К Далу двинулся его отец, хотя Мерик, не обращая внимания на все происходящее, лишь коротко обнял сына, а затем неодобрительно нахмурился. «Где вас всех носило?» «Я тоже хотела бы это знать», — требовательно объявила Улария на Наорском. Она придвинулась к ним, окруженная вооруженными мужчинами, Мы убили полночи, переворачивая этот город вверх дном. Прежде чем Никс успела ответить, Грейлин на шаг отступил и обхватил Никса за плечи. Его глаза, нацеленные на нее, были шире обычного. «Я вышел в море, чтобы немного поразмыслить», — он сделал ударение на последнем слове, явно подчеркивая выдуманную им историю. «И только лишь для того, чтобы узнать, что все вы исчезли, пока меня не было. Я же велел тебе держаться поближе к Викас, пока я не вернусь». Рыцарь покосился на старшину абордажной команды, стоящую неподалеку. Вика молча показала Никс жестами по-гюнски. «Будь крайне осторожна с этой женщиной». Никс слегка кивнула, прочищая горло. По дороге сюда они с Далом придумали свою собственную историю. Она посмотрела вниз на свои босые ноги. «Я... Прости, мы выпили слишком много эля, больше, чем я смогла одолеть». Дал шагнул вперед. «Не вини ее. Это все из-за меня. Это я ее подначивал, когда ей стало плохо». «Я не хотела тебя смущать», — сказала Никс Грейлину. Дал указал на угол бухты. «Я провел ее вокруг мыса, подальше от всех, а Ашея пошла с нами, чтобы нас хранять. Для нас так оказался долгий вечер. Нас так тошнило отеля, что пришлось не раз покормить рыбу содержимым наших желудков, но я думаю, что сейчас Никс чувствует себя получше». Никс поняла, что Дал, говорит по-новорски, слишком уж гладко. Никто это никак не прокомментировал, хотя Мерик посмотрел на своего сына, сдвинув брови. Прежде чем он успел что-либо сказать, Никс смущенно посмотрела на Грейлина. «Прости, что мы всех так напугали. Мы не нарочно». Грейлин опять заключил ее в крепкие объятия. «Все в порядке. Все мы время от времени можем не рассчитать свои силы». Мерик в знак согласия фыркнул. Да «Думаю, это относится к рифовому фарару». У Лария лишь еще сильнее нахмурилась, а затем отмахнулась. «Тогда готовьтесь к возвращению в Искар. Мы и так потратили достаточно времени на все эти глупости». Проходя мимо Никс, Улария склонилась к уху одного из своих охранников. Судя по всему, предводителя остальных. Говорила она на Пантеанском, явно полагая, что Никс ничего не поймет. Однако та все поняла, и слова женщины вызвали у нее тревогу. «Я не доверяю никому из них», — прошептала Улария вооруженному детине. «Когда мы вернемся в Искар, ты со своими людьми внимательно следи за ними» не выпуская их из виду.